офицер. Тем временем кардинал ждал известий из Англии, но никаких известий не приходило, кроме неприятных и угрожающих. Хотя Ларушель была в тесном кольце, хотя успех осады благодаря принятым мерам и в особенности благодаря дамбе, препятствовавшей лодкам проникать в осаждённый город, казался несомненным, тем не менее блокада могла тянуться ещё долго, к великому позору для войск короля. И к большому неудовольствию кардинала, которому, правда, не надо было больше ссорить Людовика XIII с Анной Австрийской, ибо это было уже сделано, но предстояло мирить господина де Бассон пьера поссорившегося с герцогом Ангулемским. Что же касается брата короля, то он только начал осаду, а заботу окончить ее предоставил кардиналу. Город, несмотря на чрезвычайную стойкость своего мэра, Хотел было сдаться, и потому сделал попытку возмутиться, но мэр велел повесить бунтовщиков. Эта расправа успокоила самые горячие головы, и они решили лучше дать уморить себя голодом. Такая гибель казалась им все же более медленной и менее верной, чем смерть на виселице. Осаждающие время от времени хватали гонцов, которых Ларушельца посылали к Бекингему, или шпионов, посылаемых бэкингемом к Ларошельцам. И в том, и в другом случае суд был короток. Кардинал произносил одно единственное слово «повесить». Приглашали короля смотреть казнь. Король приходил вялой походкой и становился на удобное место, чтобы видеть процедуру во всех ее подробностях. Это не мешало ему сильно скучать и каждую минуту говорить о своем возвращении в Париж. Но это все-таки слегка развлекало его и заставляло более терпеливо сносить обиду. Так что, если бы не гонцы и не шпионы, его преосвященство несмотря на всю свою изобретательность, оказался бы в очень затруднительном положении. Однако время шло, а лорушельцы не сдавались. Последний гонец, которого поймали осаждающие, вез письмо Бекингему. В письме сообщалось, правда, что город доведен до последней крайности, но в нем не говорилось в заключении «Если ваша помощь не подоспеет в течение двух недель, мы сдадимся». А было просто сказано «Если ваша помощь не подоспеет в течение двух недель, то к тому времени, когда она явится, мы все умрем с голоду». Итак, ларушельцы возлагали надежды только на Бекингема. Бекингем был их мессией. Было очевидно, что если бы им стало доподлинно известно, что на Бекингема рассчитывать больше нечего, они потеряли бы вместе с надеждой и мужеством. Поэтому кардинал с большим нетерпением ждал из Англии известий о том, что Бекингем не прибудет под Ларушель. Вопрос о том, чтобы взять город приступом, часто обсуждался в Королевском совете, но его всегда отклоняли. Во-первых, Ларушель казалась неприступной. А во-вторых, кардинал, чтобы он ни говорил, отлично понимал, что такое кровопролитие, когда французам пришлось бы сражаться против французов же, явилось бы в политике возвращением на 60 лет назад, а кардинал был для своего времени человеком передовым, как теперь выражаются. В самом деле, разгром Ларушели и убийство трех или четырех тысяч гугенотов, которые скорее дали бы себя убить, чем согласились сдаться, слишком походили бы в 1628 году на Варфоломеевскую ночь 1572 года. Да и, наконец, это крайнее средство, к которому сам король, как ревностный католик, отнюдь не высказывал отвращения, неизменно отвергалось осаждающими генералами, выдвигавшими следующий довод «Ла нельзя взять, иначе, как только голодом». Кардинал не мог отогнать от себя невольный страх, который внушала ему его страшная посланница. И он тоже подметил странные свойства этой женщины, казавшейся то змеей, то львицей. Не изменила ли она ему? Не умерла ли? Во всяком случае, он достаточно хорошо изучил ее и знал, что независимо от того, действовала ли она в его пользу или против него... Была ли ему другом или другом она не оставалась в бездействии, если только ее не вынуждали к этому большие препятствия. Но откуда было возникнуть таким препятствием? Этого-то кардинал и не мог знать. Впрочем, он твердо полагался на меледи и не без основания. Он догадывался, что прошлое этой женщины таит страшные вещи, покрыть которые может только его красная мантия и чувствовал, что по той или другой причине эта женщина ему предана, ибо только в нем одном она может найти поддержку и защиту от угрожающей ей опасности. Итак, он решил совести войну один и ожидать посторонней помощи так, как ждут счастливой случайности. Он продолжал воздвигать знаменитую дамбу, которая должна была уморить голодом населения ларушели. Созерцая в ожидании этого несчастный город, заключавший в себе столько великих бедствий и столько героических добродетелей, он вспомнил слова Людовика XI, своего политического предшественника, подобно тому, как сам он был предшественником Робеспьера, вспомнил правила покровителя Тристана «разделяй, чтобы властвовать». Тристан Государственный деятель времен Людовика XI, XV век. Примечание. редакции Генрих IV, осаждая Париж, приказывал бросать через стены города хлеб и другие съестные припасы. Кардинал же приказал подбрасывать письма, в которых он разъяснял ларушельцам, насколько поведение их начальников несправедливо, эгоистично и жестоко. У этих начальников хлеба было в изобилии, но они не раздавали его населению. Они придерживались правила, у них тоже были свои правила, что неважно, если умрут женщины, старики и дети, лишь бы мужчины, обязанные защищать стены их города, оставались здоровыми и полными сил. К тому времени правило эта правда, не получило еще всеобщего применения, но то ли вследствие бессилия жителей ему противодействовать, то ли вследствие их самопожертвования превратилось уже из теории в практику. Подметные письма кардинала подорвали веру в его неоспоримость. Письма напоминали мужчинам, что обреченные на смерть дети, женщины и старики, их сыновья, жены и отцы – что было бы справедливее, если бы все разделяли общие бедствия, и тогда одинаковое положение приводило бы жителей к единодушным решениям. Эти подметные письма произвели как раз то действие, какого и ожидал их составитель, склонили многих жителей вступить в сепаратные переговоры с королевской армией. Но в то самое время, когда кардинал уже видел, что испытанные им средства приносят плоды и радовался, что опустил его в ход, один из жителей Ларушели, который сумел перейти линию королевских войск. Одному Богу известно, как ему удалось обмануть бдительность боссом Пьера Шомберга и герцога Ангулемского, за которыми в свою очередь бдительно надзирал кардинал. Один из жителей Ларушели, говорим мы, пробрался в город прямо из Портсмута и сообщил, что он видел там внушительный флот, готовый отплыть не позже, как через неделю. Больше того, Бекингем извещал меры, что, наконец, будет заключен Великий Союз против Франции, и во французское королевство одновременно вторгнутся английские, имперские и испанские войска. Это письмо публично читалось на всех площадях города, копии с него были вывешены на перекрестках улиц, и даже те, кто начал уже переговоры с королевской армией, прервали их, решившись дождаться столь торжественно обещанной помощи. Это неожиданное обстоятельство возбудило у Ришелье прежнее беспокойство и невольно заставило его снова обратить взоры по ту сторону моря. Между тем, королевская армия, которой были чужды тревоги ее единственного и настоящего главы, вела веселую жизнь. Из ясных припасов и денег в лагере было вдоволь, все части соперничали друг с другом в удальстве и различных забавах, хватать шпионов и вешать их, устраивать рискованные экспедиции на дамбу и на море, затевать самые безрассудные предприятия и хладнокровно выполнять их, Вот в чем армия проводила все время и что помогала ей коротать дни, долгие не только для ларушельцев, терзаемых голодом и мучительным ожиданием, но и для кардинала, столь упорно блокировавшего их. Кардинал, вечно разъезжавший верхом, как рядовой кавалерист, Окидывал задумчивым взглядом эти нестерпимо медленно, как ему казалось, подвигавшиеся укрепления, возводимые под его руководством инженерами, которых он выписал со всех концов Франции. Если при его объездах ему случалось встретить мушкетера из полка до Тревиля, он иногда подъезжал к нему, внимательно вглядывался и, не признав в нем ни одного из наших четырех друзей, направлял на что-нибудь другое свой проницательный взгляд». Однажды, томясь смертельной скукой, не надеясь больше на переговоры с городом и все еще не получая известий из Англии, кардинал выехал из дому в сопровождении только Каюзака и Ла-Удиньера, выехал без всякой цели, лишь за тем, чтобы прокатиться. Он ехал вдоль песчаного берега, предаваясь необъятным мечтам и созерцая необъятный простор океана. Неторопливо поднявшись на холм, Он увидел невдалеке за изгородью семь человек, которые лежали и грелись в лучах солнца, редко проглядывающего в это время года, причем вокруг них валялись пустые бутылки. Четверо из этих людей были наши мушкетеры, приготовившиеся слушать чтение письма, только что полученного одним из них. Это письмо было настолько важно, что из-за него они оставили карты и кости, разложенные на барабане. Трое остальных были заняты тем, что снимали смолу с горлышка огромной, оплетенной соломой бутыли калиурского вина. Это были слуги наших молодых людей. Кардинал, как мы уже сказали, был в мрачном расположении духа, а когда он впадал в него, ничто так не усиливало его угрюмость, как веселье других. К тому же у него было странное предубеждение — Он всегда воображал, что причиной веселости других было как раз то, что печалило его самого. Сделав Каюзаку и Лаудиньеру знак остановиться, кардинал спешился и направился к подозрительным весельчакам, надеясь, что благодаря заглушавшему его шаги песку и укрывавшей его изгороди, ему удастся подслушать несколько слов из разговора, казавшегося ему крайне интересным. Очутившись в десяти шагах от изгороди, он узнал выговор Гасконца, а так как он еще раньше разглядел, что это были мушкетеры, то больше не сомневался, что трое остальных были те, кого называли неразлучными приятелями, то есть Атос, Портос и Арамис. Легко можно представить себе, насколько его желание расслышать их разговор усилилось от этого открытия. Глаза его приняли странное выражения и он кошачьей походкой подкрался к изгороди. Но едва ему удалось уловить несколько неясных звуков, без всякого определенного смысла, как вдруг громкий отрывистый возглас заставил его вздрогнуть и привлек внимание мушкетеров. «Офицер!» — крикнул гримо «Вы, кажется, заговорили, негодяй», — сказал Атос, приподнимаясь на локте и устремляя на гримо сверкающий взор гримо не прибавил больше ни слова и только протянул указательный палец по направлению к изгороди, возвещая этим жестом приход кардинала и его свиты. Одним прыжком мушкетеры очутились на ногах и почтительно поклонились. Кардинал, по-видимому, был взбешен. «Кажется, господа мушкетеры велят караулить себя», — заметил он. «Уж не подходит ли сухим путем англичане?» Или мушкетеры считают себя старшими офицерами? Ваша светлость, ответил Атос, так как среди общего смятения он один сохранил то спокойствие и хладнокровие настоящего вельможи, которое никогда его не покидало Ваша светлость, мушкетеры, когда они не несут службы, или когда их служба окончена, пьют и играют в кости, и они для своих слуг... — Офицеры очень высокого ранга. — Слуги, — проворчал кардинал, — слуги, которым приказано предупреждать своих господ, когда кто-нибудь проходит мимо, уже не слуги, а часовые. — Ваше Высокопреосвященство, однако сами видите, что если бы не приняли этой предосторожности, то чего доброго упустили бы случай засвидетельствовать вам наше почтение и принести благодарность за оказанную милость, за то, что вы соединили нас всех вместе. Д'Артаньян, — продолжал Атос, — вы сейчас только говорили о вашем желании найти случай выразить его светлости, вашу признательность. Случай представился, воспользуйтесь же им. Это было сказано с невозмутимым хладнокровием, отличавшим Атоса в минуты опасности, и с крайней вежливостью, делавшей его в иные минуты более величественным, чем прирожденные короли. Д'Артаньян подошел и пробормотал несколько благодарственных слов, которые быстро замерли у него на языке под угрюмым взглядом кардинала. «Все равно, господа», — заговорила Аришелье, которого замечание Атоса, по-видимому, нисколько не отклонило от его первоначального намерения. «Все равно, господа», — «Я не люблю, чтобы простые солдаты, потому только что они имеют преимущество служить в привилегированной части, разыгрывали знатных вельмож. Они должны соблюдать такую же дисциплину, как и все». Атос предоставил кардиналу договорить до конца эту фразу и, поклонившись в знак согласия, ответил, «Надеюсь, Ваша светлость, что мы ничем не нарушили дисциплины. Мы сейчас не несем службы» и думали, что можем располагать своим временем, как нам заблагорассудится Если вашему Высокопреосвященству угодно будет осчастливить нас каким-нибудь особым приказанием, мы готовы повиноваться. Вы сами видите, — ваша светлость, — продолжал мушкетер хмуря брови, так как этот допрос начинал выводить его из терпения, что мы захватили с собой оружие, чтобы быть наготове при малейшей тревоге. И он указал кардиналу пальцем на четыре мушкета, составленные в козлы около барабана, на котором лежали карты и кости. «Будьте уверены, Ваше Высокопреосвященство, что мы вышли бы вам навстречу», — прибавил Д'Артаньян, — «если бы могли предположить, что это вы подъезжаете к нам с такой многочисленной свитой». Кардинал кусал усы и губы. «Знаете ли вы...» — На кого вы похожи, когда, как теперь, собираетесь вместе вооруженные и охраняемые вашими слугами? — спросил кардинал. — Вы похожи на четырех заговорщиков. — Совершенно верно, Ваша Светлость, — ответил Атос. — Мы действительно составляем заговоры, как Ваше Высокопреосвященство могли сами убедиться однажды утром, но только против ларошельцев. — Э, господа политики, — возразил кардинал, в свою очередь, хмуря брови, — в ваших мозгах, пожалуй, нашлась бы разгадка многих секретов, если бы они были так же доступны для чтения, как то письмо, которое вы спрятали, заметив меня. Краска бросилась в лицо Атосу. Он сделал шаг к кардиналу. — Можно подумать, что вы действительно подозреваете нас, ваша светлость, и подвергаете настоящему допросу. «Если это так, то пусть ваше Высокопреосвященство соблаговолит объясниться, и мы, по крайней мере, будем знать, как нам следует поступать». «А что, если бы это и в самом деле был допрос?» — возразил кардинал. «И не такие люди, как вы, подвергались ему и отвечали, господин мушкетер. Вот почему я и сказал вашему преосвященству что в его воле допрашивать нас мы готовы отвечать». — Что это за письмо, которое вы начали читать, господин Арамис, а затем спрятали? — Письмо от женщины, ваша светлость. — О, я понимаю, — сказал кардинал, — относительно такого рода писем следует хранить молчание. Однако их можно показывать духовнику, а ведь я, как вам известно, посвящен в духовный сан. — Ваша светлость, — заговорил Атос, — со спокойствием тем более ужасающим, что, отвечая таким образом, он рисковал головой. Письмо это от женщины, но оно не подписано ни Марион де Лорм, ни госпожой де Гиллион. Кардинал смертельно побледнел, и глаза его вспыхнули зловещим огнем. Он обернулся словно за тем, чтобы отдать приказание Каюзаку и лау Уденьеру. Атос уловил это движение, и сделал шаг к мушкетам, на которые были устремлены глаза его трех друзей, вовсе не склонных позволить себя арестовать. На стороне кардинала, считая его самого, было трое, а мушкетеров вместе со слугами было семь человек. Кардинал рассудил, что игра будет тем более неравной, что Атос его товарищи действительно тайно сговаривались о чем-то, и прибегнул к одному из тех внезапных поворотов, которые он всегда держал наготове. Весь его гнев растворился в улыбке. «Ну, полно, полно», — сказал он, — «вы храбрые молодые люди, гордые при свете дня, преданные во мраке ночи. Неплохо оберегать себя, когда так хорошо оберегаешь других. Господа, я вовсе не забыл той ночь, когда вы охраняли меня на пути к Красной Голубятне. Если бы на той дороге, по которой я сейчас поеду, мне угрожала какая-нибудь опасность...» Я попросил бы вас сопровождать меня. Но так как опасности не предвидится, оставайтесь тут. Доканчивайте ваши бутылки, вашу игру и ваше письмо. Прощайте, господа. Сев на коня, которого подвел ему Каюзак, он попрощался с ними взмахом руки и умчался. Четверо молодых людей, застыв на месте, не произнося ни слова, провожали его глазами, пока он не исчез из виду. Затем они переглянулись. У всех были удрученные лица. Они понимали, что, несмотря на дружеское прощание, кардинал уехал взбешенный. Один Атос улыбался властной презрительной улыбкой. Когда кардинал отъехал на такое расстояние, что не мог ни слышать, ни видеть их, Портос, которому не терпелось сорвать на ком-нибудь свой гнев, вскричал. Этот болван гремо поздно спохватился. Гримо хотел было что-то сказать в свое оправдание, но Атос поднял палец, и Гримо промолчал. «Вы бы отдали письмо, Арамис?» — спросил Д'Артаньян. «Я принял такое решение», — отвечал Арамис самым приятным нежным голосом. «Если б кардинал потребовал, я одной рукой вручил бы письмо, а другой проткнул бы его шпагой». «Так я и думал», — сказал Атос. Вот почему я вмешался в ваш разговор. Право, этот человек очень неосторожно поступает, разговаривая так с мужчинами. Можно подумать, что ему приходилось иметь дело только с женщинами и детьми. — Любезный Атос, я восхищен вами, но, в конце концов, мы все-таки были неправы, — возразил Д'Артаньян. — Как неправы? — возмутился Атос. — Кому принадлежит воздух, которым мы дышим? — Океан, на который мы обращаем взоры. «Песок, на котором мы лежали. Кому принадлежит письмо вашей любовницы? Разве кардиналу?» «Клянусь честью, этот человек воображает, что он владеет всем миром. Вы стояли перед ним и что-то бормотали, ошеломленный, подавленный. Можно было подумать, что вам уже мерещится бастилия, и что гигантская медуза собирается превратить вас в камень. Ну скажите». Да разве быть влюбленным значит составлять заговоры? Вы влюблены в женщину, которую кардинал запрятал в тюрьму, и хотите вызволить ее из его рук. Вы ведете игру с его высокопреосвященством. Это письмо ваш козырь. Зачем вам показывать противнику ваши карты? Это не принято. Пусть он их отгадывает в добрый час. Мы-то ведь отгадываем его игру. В самом деле, — согласился Д'Артаньян, — Все, что вы говорите, Атос, вполне справедливо. В таком случае ни слова больше о том, что сейчас произошло. И пусть Арамис продолжает читать письмо своей кузины с того места, на котором кардинал прервал его. Арамис вынул письмо из кармана, трое его друзей пододвинулись к нему, а слуги опять столпились вокруг бутыли. — Вы прочитали всего одну или две строчки, — заметил Д'Артаньян. — Так уж начните опять сначала. — Охотно, — ответил Арамис. — Любезный кузен, я, кажется, решусь уехать в Стене, где моя сестра поместила нашу юную служанку в местный монастырь Кармелиток. Бедняжка покорилась своей участи. Она знает, что не может жить в другом месте, не подвергаясь опасности погубить свою душу. Однако, если наши семейные дела уладятся так, как мы того желаем, она, кажется, рискнет навлечь на себя проклятие и вернется к тем, по ком она тоскует, тем более, что о ней постоянно думают, и она знает это. А пока что она не так уж несчастна. Единственное ее желание — получить письмо от своего возлюбленного. Я знаю, что такого рода товар нелегко проникает через решетки монастыря, Но, как я уже доказала вам, любезный кузен, я не такая уж неловкая и возьмусь за это поручение. Моя сестра благодарит вас за вашу неизменную добрую память о ней. Одно время она очень тревожилась, но теперь несколько успокоилась, послав туда своего поверенного, чтобы там не случилось чего-нибудь непредвиденного. Прощайте, любезный кузен, пишите о себе как можно чаще» то есть каждый раз, как вам представится, надежная возможность прислать нам весточку. Целую вас, Аглая Мишон. — О, как я вам обязан, Арамис! — вскричал Д'Артаньян. — Дорогая Констанция, наконец-то я имею о ней сведения. Она жива, она за монастырской оградой, вне опасности, она в Стене. — Как вы полагаете, Атос, где это? — В Лотарингию, в нескольких лье от границы Элизаса. «Мы можем прокатиться в ту сторону, как только кончится осада». «И надо надеяться этого недолго ждать», — вставил Портос. «Сегодня утром повесили одного шпиона, который показал, что ларошельцы уже питаются кожей своих сапог. Если предположить, что, съев кожу, они примутся за подметки, то я уж и не знаю, что им после этого останется. Разве только пожирать друг друга». «Бедные глупцы» заметил Атос, осушая стакан превосходного бордовского вина, которая, хотя и не пользовалась в то время такой доброй славой, как теперь, но заслуживала ее не меньше нынешнего. Бедные глупцы. Как будто католичество не самое удобное и не самое приятное из всех вероисповеданий. А все-таки, заключил он, допив вино и прищелкнув языком, они молодцы. Но что вы, черт возьми, делаете, Арамис? — продолжал он. — Вы прячете в карман это письмо? — Да, — поддержал его Д'Артаньян, — Атос прав, его надо сжечь. Впрочем, кто знает, может быть, кардинал обладает секретом вопрошать пепел? — Уж, наверное, обладает, — сказал Атос. — Что же вы хотите сделать с этим письмом? — спросил Портос. — Пойдите сюда, Гремо, — приказал Атос. Гремо встал и поминовался. «В наказание за то, что вы заговорили без позволения, друг мой, вы съедите этот клочок бумаги. Затем в награду за услугу, которую вы нам окажете, вы выпьете этот стакан вина. Вот вам сначала письмо, разжуйте его хорошенько». гримо улыбнулся и, устремив глаза на стакан, который отос наполнил до краев, прожевал бумагу и проглотил ее. «Браво! Молодец, гримо похвалил его Атос. «А теперь берите стакан. Хорошо, можете не благодарить». гримо безмолвно проглотил стакан Бордовского, но глаза его, поднятые к небу, говорили в продолжении этого приятного занятия очень выразительным, хоть и немым языком. «Ну, теперь», — сказал Атос, — «если только кардиналу не придет в голову хитроумная мысль распороть гримо живот...» Я думаю, что мы можем быть более или менее спокойны. Тем временем его высокопреосвященство продолжал свою меланхолическую прогулку и бормотал себе в усы. положительно необходимо, чтобы эта четверка друзей перешла ко мне на службу.